«Очень интересно, Михаил. История действительно знает множество таких примеров. Но почему вы решили, что касаемо Виссариона именно этот случай?» «Да, я долго думал над этим вопросом, пока не познакомился совершенно случайно и совсем по другому делу с одним полковником, теперь уже ФСБ. И вот как-то сидели мы с ним на Лубянке в его кабинете, беседовали за бутылочкой хорошего коньячка, зашел разговор о братках и бригадах бандитских мы были уже немного на веселе и он мне поведал интересную историю я ему говорю бандиты кругом, а власть не может с ними справиться блин вот последствия развала страны а он мне спокойненько так и отвечает да чушь это все просто чушь причем здесь развал страны ты думаешь комитет не работает Да он как работал, так и работает, и, уверяю тебя, всегда будет работать. Поступит приказ, и я тебя уверяю, максимум через 24 часа, все эти братки, от верхушки до последней шестерки, будут на нарах. У нас на Лубянке их каждый шаг контролируется. Я могу сейчас позвонить и узнать, что такой-то или такой-то делает. В сортире сидит или в казино играет. Власть не может, как же? Не хочет, это дело другое. И я ответил себе, почему был сделан Виссарион. Ведь тогда же союз только начал рушиться, и Виссарион и его секта Последнего Завета были созданы для раскола набирающего силу православия которая только-только начало поднимать голову после 70-летнего забвения. Это раз. И второе. Для удаления из городов нереализованной творческой интеллигенции, которые уже стали чувствовать воздух свободы, демократии, грядущих перемен. Ведь именно эти люди являются индикаторами общества. Они самые первые чувствуют то, что не видит еще и не чувствует весь народ в своей массе. Но эти люди по традиции склонны в силу нереализованности к оппозиционированию строя. Это второй мотив — убрать этих людей подальше, потому что все уже шло к развалу СССР. Страна разваливалась, но у этой машины комитета задач никто не снимал. Они как работали при социализме, во благо и на славу, так и продолжали работать. Последнее дело по спекуляции валюты, например, было аж 1992 года. Хотя к 1992 году уже только у совсем нищих не было на руках хотя бы сотки баксов. Куча магазинов торговала за валюту. А вот человек, проходивший по этому делу, сидит и по сей день. Представьте только, на дворе 2006 год, а человек сидит по комитетской статье за спекуляцию валютой. Самое интересное, что Вадик Редькин, правая рука Виссариона, ведь тоже ничего не знал о постулатах раннего христианства. Он вообще не из этой оперы был и никогда не интересовался ничем, кроме женщин да денег, это я точно знаю. И вдруг он начинает писать свое Евангелие, оперируя понятиями, знакомыми в то время лишь крайне узкому кругу людей. Это даже в духовных семинариях не преподавали, оперируя такими понятиями, как нефеш, что в древнеарамейском означает вовсе не душу, как в синодальном переводе, а переводится как человек, точнее, живое дыхание. Отсюда и истоки учения Виссариона. Нет души в православном понимании, нет загробной жизни, значит Бог на земле, значит я Бог, Бог-человек. Я встречал у него и вообще термины, находящиеся за гранью обычных, даже узкоспециализированных знаний. Ну, например, правильное толкование имени Бога, знание того, что имя это является шифрограммой и состоит из четырех начальных согласных звуков, трех глаголов и одного местоимения. Знание того, что эти глаголы — суть одно слово, которое нельзя произнести. Такова особенность древнеарамейского языка. Существуют три глагола в нем, которые можно прочитать но произнести в обычном понимании нельзя. Так называемый тетраграмматон.